Диагноза творчества. Возникает два логичных вопроса. Первый. Если все эти паразиты, нити холестерина и прочее страшное образование, не помещаются в капиллярах и не проходят через прокол в подушечке пальца, откуда они берутся в препаратах? Ответ простой – извне. Вариантов доставки много. Так на плохо помытых или промытых загрязненной водой предметных стеклах можно обнаружить целый зоопарк. Кроме того, как мы уже говорили, капля крови постоянно контактирует с воздухом, где много чего летает. Артефакты могут падать с одежды и головы оператора. Не стоит забывать и о возможности другого вида обмана. Пациенту могут показывать не его кровь, а заранее подготовленную запись с набором всякой живности. Режиссер Кэмерон вон целую планету создал с трехметровыми синекожими существами, а тут всего-то нужно добавить в кровь гриб или кристалл. Кстати, на нескольких видео в Ютьюбе, найденных по запросу гемосканирования, можно наблюдать, что эритроциты на экране монитора движутся, а некоторые так называемые паразиты как будто приклеены к своим местам, что также наводит на нехорошие мысли о заранее подготовленном обмане. Второй вопрос – зачем это нужно? И тут ответ тоже простой – напугать. Найти у человека несуществующую болезнь, после чего вылечить или профилактировать ее за очень круглую сумму денег. Это подтверждается в том числе и диагнозами, которые операторы ставят своим клиентам. Возьмем хотя бы пресловутое закисление крови. В МКБ-10 такой патологии нет. Зато она прекрасно вписывается в отвергнутую наукой гипотезу Эндерлайна. Ведь в кислой крови бактерии могут превратиться в грибы, и вызвать туберкулез и рак. А чтобы предотвратить столь ужасное развитие событий, необходимо ощелачиваться, например, принимая бат с коралловым кальцием. В действительности же у крови и без того есть мощнейшие буферные системы, которые сглаживают колебания pH в щелочную, алкалоз или кислую ацидоз сторону. Но если они не справляются, и система идет в разнос, как бывает, скажем, при диабетической кетоацетатической коме, никакие биодобавки не спасут. Помогут только инфузионная терапия и прочие серьезные вмешательства в условиях стационара. По сути, за патологические изменения в крови выдаются либо случайные или привнесенные артефакты, либо вообще нормальный процесс свертывания. Еще один диагноз – дисбактериоз крови. А вот это уже даже не смешно. В норме кровь стерильна, у нее нет никакого микробиома. На одном из профильных семинаров, весьма известный и популярный в кругах альтернативщиков доктор, к сожалению, Ольга Бутакова, снисходительно смеясь, рассказывала, что для обычных врачей, не обладающих знаниями о гемосканировании, кровь стерильна по приказу Минздрава. Однако приказы тут ни при чем. Это биологическая константа, которую очень легко проверить, если взять достаточный объем крови и посеять ее на разные питательные микробиологические среды. Да, действительно. Распространение возбудителей с кровью при некоторых инфекциях, то есть гематогенную диссеминацию, никто не отменял, но для этого придется брать и сеять не капиллярную кровь, а артериальную, причем не факт, что во взятый образец попадет нужное количество бактерий. Еще заражение может происходить при неправильном сборе и хранении донорской плазмы эритроцитарной массы или цельной крови, но это тоже выявляется микробиологическими методами, и это определенно не норма. Шарлатаны с темнопольными микроскопами, помимо всего прочего, очень любят находить напряжение в органах и системах. Например, может быть, напряжение печени. А о напряжении иммунитета мы спросим иммунолога, кандидата медицинских наук Татьяну Акимову Тихомирову, которая двигает науку в Пенсильванском университете, фактически на родине гемосканирования, в США. Может, там напряжение иммунитета уже стало привычным? Такого понятия нет. Есть напряженность иммунитета. И это слегка другое – уровень защиты, который есть у данного человека против конкретного заболевания. Защита появляется после эффективной вакцинации, прививок или после самой болезни. Например, если вы переболели в детстве корью, то, скорее всего, не заболеете ею второй раз. Напряженность иммунитета не может быть изучена под микроскопом, И невозможно узнать про иммунитет ко всем заболеваниям сразу. На каждое конкретное заболевание выполняется отдельный тест специальным набором реагентов. Общий принцип такой. На плашку помещают антигены возбудителя, например, столбнячный токсин, и добавляют жидкую часть крови, плазму или сыворотку. Если у человека есть антитела против столбнячного токсина, они свяжутся с токсином на плашке. Вторым этапом эти связавшиеся антитела обнаруживают специальными реагентами и затем их количество подсчитывают. Метод называется ИФА – иммуноферментный анализ, ЭЛИЗА. Почему нельзя изучить напряженность иммунитета под микроскопом. Ну, во-первых, потому что антитела в жидкой части крови таким методом вообще не видны из-за их размера. А во-вторых, даже если кровь покрасить реагентом, который позволит увидеть сконцентрированные антитела в виде пятен, полосок или точек, Они не будут нести на себе плакаты «Я антитело от столбняка» и «Привет, я антитело от кори», а будут просто точками, пятнами и полосками. Таким образом, напряженность иммунитета против чего угодно просто под микроскопом определить невозможно при всем желании. Кстати, многие поколения ученых и врачей сразу после изобретения микроскопа Именно этим и занимались. Им простительно. Они тогда не знали. Микробов покрупней, а именно бактерии, самые удачливые и умелые в итоге разглядели. Но вот иммунитет к ним, увы. Ну и раз зашла об этом речь, то из важных для нас вирусов в световой микроскоп виден лишь один. Вирус оспы. Натуральной оспы. Но вряд ли вам понадобится на него смотреть. Остальные вирусы слишком мелкие. Хорошо. Отложим в сторону напряжение с напряженностью. Но можно ли увидеть под микроскопом хоть что-то, характеризующее состояние иммунитета конкретного пациента? Можно ли что-то узнать о проблемах с иммунитетом, используя микроскопы каплю крови без всяких окрасок, и обработок. Если да, то что именно? Эксперт непреклонно. Кратко? Ничего. Без окраски будут видны клетки чуть покрупней. Средние клетки и мелкие постклеточные структуры, эритроциты и тромбоциты. Это не расскажет об иммунитете ничего и никому. Ну, кроме самого факта, что у вас есть кровь и в ней есть клетки. Чуть более полный ответ, даже обычный и самый, пожалуй, древний клинический анализ крови, который каждый сдавал в поликлинике десятки раз, изучается после специальной окраски крови, причем в виде мазка, а не капли, если вручную. Только после окраски и фиксации клетки вместо одинаковых полупрозрачных шариков станут лимфоцитами или нейтрофилами. Если же анализ крови выполняется на гемоанализаторе, то клетки крови летят по одной в струе жидкости, и специальной машиной оценивается их точный размер, их поверхность и их количество. Тогда в вашем анализе крови будут такие сокращения, как ABC, WBC, MCV и так далее. Еще к базовым анализам на иммунитет относится подсчет иммуноглобулинов классов AGMI. -E. Никакого микроскопа, конечно. Для этого нужны специальные реагенты, а используемый метод чаще всего ИФА. С помощью ИФА оценивают и напряженность иммунитета к разным заболеваниям. Смотрите выше. Еще один частый тест, который может быть полезен при подозрении на проблемы с иммунитетом – это биохимия крови. Целый комплекс тестов на разные биологические или химические вещества в крови, а выполняется он, как можно догадаться, биохимическими методами. Если у человека имеются симптомы иммунодефицита, и перечисленные тесты показали отклонение, то в зависимости от симптомов дальше нужно идти либо к инфекционисту, либо к ревматологу, либо к эндокринологу, а возможно и к иммунологу. Каждый из этих врачей будет использовать свои методы диагностики, и нет, микроскопия, мазка, крови в число этих методов не входит. Но, как вы понимаете, для поклонников и практиков гемосканирования Это всего лишь незаслуживающее внимание мнение зашоренного и не готового принять нечто новое и неизведанное ученого, купленного на корню всеми фармакомпаниями сразу. Псевдодиагностам все равно, что у Татьяны Акимовой есть публикации в авторитетных и рецензируемых, но определенно цензурируемых мировым правительством научных журналах. Они не учитывают и тот факт, что прежде чем стать исследователем, наш эксперт была отъявленной альтернативщицей и даже немножко сектанткой, а в свое время пошла в медицинский вуз только за тем, чтобы разрушать прогнившее здание официальной медицины изнутри. Во время съемок фильма «Шарлатаны», как и обещал, снова про него вспоминаю, мы направили олимпийского чемпиона Александра Зубкова на диагностику по живой капле крови. Здесь, в отличие от биорезонанса, жалобы и анамнез не собирали, а сходу стали выносить вердикты один страшнее другого. Например, у спортсмена нашли слипшиеся, так называемые, закисленные эритроциты, которые не выполняют свою функцию, перенос кислорода. Разбирая последнюю фотографию из атласа, я упоминал, о чем на самом деле говорят столбики эритроцитов в такой капле крови, о нормальном процессе свертывания и высыхания препарата. Но Александру объяснили, что наблюдаемая картинка свидетельствует о гипоксии и снижении энергетики. Еще один не очень понятный термин. Интересно, они какую энергетику имели в виду? Газовую или атомную? Также у Александра нашли проблемы с печенью, желудком и, само собой, паразитов в крови. Врач-оператор сказал изумительную фразу, после которой, по большому счету, его нужно лишать диплома. Все, что отличное от эритроцита, Мы называем паразитоформами. Что? Или икоциты? И тромбоциты? Это определенно новое слово в гематологии, но какое-то нецензурное.